Глава 11. О сравнительной лингвистике, легитимности доступа и окрове. Тяжеловатый заголовок получился, не правда ли? Впрочем, я именно этого и добивался. И сейчас поясню с какой целью. Сравнительная лингвистика, как известно, занимается сравнением языков. Не будем вдаваться в тонкости этой уважаемой и крайне интересной науки, а просто разберем, почему русскоязычные мигранты, очутившись в Израиле, уже на ранних стадиях адаптации к новой стране, ее культуре и языку, начинают вставлять в свою речь словечки на иврите. Я сейчас приведу несколько примеров слов, которые замещаются в первую очередь. А вы сами сделаете вывод. Вместо шоссе говорят квиш, вместо платежной ведомость тлюш, вместо военные сборы резервистов милуим вместо индивит имеющей легальное право доступа богах вместо тропинка швиль думаю, что примеров достаточно. Вы ведь уже догадались, в чём суть дела. Правильно. Еврейские слова значительно короче русских, а следовательно, удобнее в употреблении. А уж на письме и подавно короче, ибо в иврите гласные звуки не пишутся. А теперь усложним задачу. Какие из приведённых слов для нашего последующего разговора лишние? А я намекну, рассказав анекдот. Моня, какое слово из перечня морковка, картошка, мерседес, лук лишнее? Морковка, картошка, лук? Нам нужно слово богах. Ибо пришло время разобраться с одним из важнейших вопросов криминалистики и следственной практики легитимность доступа индивида на ту или иную территорию. Нам опять понадобятся примеры. На лестничной клетке дома несколько квартир. К вам в гости захаживает сосед Петя. Его пребывание в коридоре, кухне и гостиной вашей квартиры легитимно. А в спальне, что на втором этаже, охранник Владимир вот уже год стоит в дверях банка. Его пребывание в холле, комнате отдыха и в туалете для персонала оправдано. А в отделении сейфов в подвальном помещении. Понятно, скажете вы. Ну и что из этого следует? А следует вот что: ограбили вашу квартиру и отпечатки соседа Пети нашли в спальне на тумбочке, в которой хранились деньги и ключи от дачи. Есть у полиции основания задержать Петю по подозрению в ограблении. Конечно, есть. А если бы криминалист нашел следы его рук только на столе в гостиной, тогда нет, ибо он имел возможность много раз, а хоть бы только один там находиться. В профессиональной терминологии Петя богах по отношению к вашей квартире, но не ко всей. В спальне второго этажа ему делать нечего, если, конечно, в семейных отношениях супругов всё в порядке. Та же история с охранником Володей. Он богах по отношению к тем местам в банке, в которые ему разрешён доступ. И не дай бог, если на утро после ограбления банка его отпечатки окажутся на никелированном замке одного из скрытых сейфов. Как мы уже неоднократно делали, усложним задачу. Убит у себя дома ударом ножа в живот отец семейства. Смерть наступила в интервале от часа ночи до 3. Не верьте, если наткнётесь в детективном романе на строки: "Смерть наступила в районе 10 часов", сказал врач. Время смерти можно определить очень приблизительно, ибо признаки, на основании которых делается заключение, подвержены влиянию многих факторов. Из двух его сыновей старший живёт отдельно и примерно раз в месяц приходит навестить отца, а младший двадцатилетний студент живёт с папой. Приехавшая бригада нашла в квартире множество отпечатков отца и обоих братьев. Но что это даст следствию? Ведь оба брата богахи по отношению к квартире. Да и алиби у обоих. Старший утверждает, что последний раз был в гостях у отца неделю назад, а младший, что ночевал в ту ночь у подружки. Жена старшего сына и подружка младшего, а либо братьев подтверждают. Похоже, что уедет оперативная группа домой не с чем. Но есть одна тонкость. Один из отпечатков младшего брата, тот что возле раковины, красного цвета. Помните дело Франчески Рохес? Эксперт берет маленький стерильный листочек Ватмана, складывает его уголком. Осторожно трет край отпечатка, а затем что-то капает на бумагу последовательно из трех флакончиков. Место касания мгновенно окрашивается в розовый цвет. Это положительный экспресс-тест на кровь. С 1903 года он известен как тест Касла-Майера и основан на том факте, что жидкий фенолфталеин из флакончика реагирует на гемоглобин крови. Все, можно надевать на младшего сына наручники? Пока нет. Тест Касла-Майера даст одинаковый результат как на кровь человека, так и на кровь животного. Поэтому эксперт делает повторный тест с веществом под названием гексагон, которое используется в медицине для определения мизерного количества скрытой в кале человеческой и только человеческой крови. Реакция положительная. Отпечаток на сто процентов человеческой крови. Вот теперь неплохо бы надеть на парня наручники и послушать его новую версию. Однако не спешите называть его убийцей. Пока мы знаем лишь то, что он был в квартире, когда кровь ещё была в жидком состоянии и не коагулировала. Эта выдуманная история вплотную подводит нас к следующей важной теме отпечатки пальцев в крови. Будем рассуждать логически. Сколько существует вариантов взаимодействия руки человека по поверхности и крови? По всей видимости, только три. Вариант первый. Поверхность чистая, на руке кровь. Рука касается поверхности. Вариант второй. Поверхность в крови, рука чистая. Рука касается поверхности. Вариант третий. На чистой поверхности уже существовал невидимый, латентный отпечаток пальца, а кровь в момент совершения преступления лишь окрасила его. Если отпечаток пальца младшего брата на раковине подпадает под две первые модели, то дело его плохо. А если это третий вариант, возникает законный вопрос: а всегда ли способен эксперт разделить три случая? Может ли он дать официальное экспертное заключение по такой проблеме? В 1997 году в доме престарелых в городе Ашкелоне была убита 80-летняя Роза Файнберг. Ее тело со следами ударов по голове нашли в душевой кабине. Рядом валялось орудие убийства – изогнутый пластиковый карниз для занавески со следами крови. Подозрение пало на помощницу убитой Ханан Джаляль, но та, естественно, вину отрицала. Экспертиза карниза подтвердила наличие на нём отпечатка пальца Джаляль в крови жертвы. Адвокат арестованной заявил, что в его случае реализовался как раз третий вариант: невинный отпечаток пальца работницы, она богах по отношению к душевой кабине и карнизу, просто запачкался кровью, когда непойманный жестокий убийца избивал жертву. Прокуратура потребовала от лаборатории экспертное заключение. Купили такой же карниз, взяли собственную кровь, проиграли все три варианта и пришли к заключению, что в данной истории реализовался первый вариант. Замазанный в крови палец жертвы коснулся чистой поверхности карниза. Работа начата в 1997 году как проверочный эксперимент, продолжалась много лет и вылилась в публикацию обширной статьи в престижном международном журнале. Вот что получилось из тяжеловесного заголовка. Ну и, по крайней мере, вы выучили своё первое слово на иврите: богах.